женская сионистская организация америки заведовала обширной системой здравоохранения в ишуве начав работать еще в британской палестине она создала систему профилактической медицины центры по уходу за младенцами и больницы в ишуве а затем и в израиле американский еврейский объединенный распределительный комитет джонт также активно действовал в стране По крайней мере, на первый взгляд, эти организации функционировали как благотворительные, а не как национальные. Некоторые группы среди американской еврейской элиты полностью отмежевались от сионистской организации. Самым радикальным из них был Американский совет по иудаизму, который зашел так далеко, что начал яростную антисионистскую пропаганду, Его члены помогали представителям арабских стран готовить выступление в ООН, когда решение о разделе еще не было принято. Другие группы, такие как Американский еврейский комитет, АЕК, заняли более умеренную позицию. Их беспокоило участие в делах, которые могли бы представить евреев как нацию, а не только как конфессию, и отмежевывались. от сионизма. Этой позиции придерживалось и реформаторское движение. По мере того, как стала известна судьба европейского еврейства, лидеры несионистского американского еврейства все больше склонялись к тому, чтобы примкнуть к сионистской борьбе, а также внести щедрые пожертвование для закупки оружия, создания оружейной промышленности в Израиле и финансирование войны за независимость. Лидеры АЕК Джозеф М. Проскауэр, а позже Джейкоб Блаустайн и главы Объединенного еврейского призыва Генри Моргентау-младший и Генри Монтор установили прямую связь с Бен-Гурионом и его коллегами из Сионистского исполкома, минуя руководство Сионистской организации Америки. В то время у сионистской организации Америки было сильное и влиятельное руководство во главе с Абой Гилелем Сильвером и Эммануэлем Нойманом, которое не сходилось во взглядах с Бен-Гурионом по многочисленным вопросам и, соответственно, не демонстрировало готовность мобилизоваться для оказания помощи государству по целому ряду требований. Эта позиция не устраивала Бен-Гуриона который считал что сионистская организация должна быть безоговорочно привержена государству израиль с двух заглавных букв создание государства поставило два основных вопроса в повестку дня в отношении сионистской организации первым было определение разницы между сионистами и несионистами в нынешней ситуации когда государство уже существовало второй вопрос пересмотр границ суверенитета государства по отношению к сионистской организации. Бен-Гурион теперь не видел реальной разницы между сионистами и несионистами. Ни одна из групп не эмигрировала в Израиль, в то время как обе хотели, чтобы Израиль процветал и действовали в его интересах. Более того, возможности несионистов по сбору средств оказались намного существеннее, чем у сионистов. Что касается политического влияния, то у несионистов были гораздо более влиятельные связи. Сионистская организация потерпела резкое падение как престижа, так и влияния, в то время как несионисты во главе с президентом Айек Лаустайном требовали четкого определения границ власти государства, которое распространялось бы только на его граждан без каких-либо поползновений по отношению к американскому еврейству, Они также потребовали, чтобы Соединенные Штаты были определены как диаспора, а не рассеяние. Термин, подразумевающий, что евреи должны иммигрировать в Израиль, и чтобы лозунг собирания изгнанников не применялся к американскому еврейству, но только к странам, где евреи находились в бедственном положении. Фактически, в вопросе иммиграции. Не было разницы между не сионистами и сионистами. Оба считали Соединенные Штаты Родиной, а не местом изгнания. Но сионисты хотели, чтобы Израиль признал их посредником между новым государством и евреями диаспоры. Сионистская организация будет представлять этих евреев по отношению к Израилю и представлять Израиль для них. бен сразу отверг эту идею. Суверенное государство Израиль с двух заглавных букв могло устанавливать отношения с кем бы то ни было. Он категорически отказался предоставить сионистской организации исключительные права в качестве посредника. По его словам, есть много евреев, которые не были сионистами, и они также хотят сыграть свою роль в строительстве государства. Здесь сошлись два интереса. Государство, определявшего себя как центр и центроисточник чаяний мирового еврейства, и интересы не сионистов в том, чтобы помешать сионистской организации получить статус единственного представителя евреев диаспоры. Бен-Гурион был непреклонен. Только граждане Израиля имели право влиять на его политику, а евреи, не живущие в нем, не имели права вмешиваться. Однако он заявил, что государство не намерено вмешиваться во внутренние дела американских еврейских общин. Это был дух, так сказать, взаимопонимания, достигнутого между бен и Блаустайном. На 23-м сионистском конгрессе в 1951 году Первым, после создания государства, цели сионизма были изложены в Иерусалимской программе. Задача сионизма заключается в укреплении государства Израиль с двух заглавных букв, собирании изгнанников в Эрец Исраэль и заботе о единстве еврейского народа. Это определение было крайне двусмысленным. Упоминание О собирании изгнанников не проводило различий между странами, в которых евреи находились в бедственном положении и евреями с Запада, но факт, что оно не было направлено в отношении евреев Запада, формулировка еврейский народ также была чрезвычайно расплывчатой в виду беспокойства за чувство Блаустайна и других несионистов, однако Конгресс решил. что Израилю следует принять закон, признающий особый статус сионистской организации как представителя евреев диаспоры. Такой закон противоречил не только так называемым договоренностям между Бен-Гурионом и Блаустайном, но и интересам Израиля, как их понимал Бен-Гурион. Следовательно, на пути от решения Конгресса до принятия закона к Нессетам статус сионистской организации был подорван. Параграф, описывающий сионистскую организацию как представителя еврейского народа, был удален и заменен описанием ее как «уполномоченного агентства, действующего в Израиле для развития и заселения страны, абсорбции репатриантов и координации деятельности еврейских учреждений, работающих в этих сферах в Израиле», В 1954 году между Сионистской организацией и правительством был подписан договор, согласно которому Сионистская организация получила официальный статус представителя мирового еврейства во всех вопросах, касающихся ее миссий, но это соглашение не помешало правительству Израиля вести переговоры с другими еврейскими организациями. Предприятие State of Israel Bonds облигации государства Израиль, с доходом от продаж выше, чем у United Jewish Пил, чей доход снизился в 1950-е годы, было передано в руки несионистов. бен было легче вести переговоры с представителями несионистских организаций, Представители сионистской организации были членами партии с политическими претензиями, стремившимися вмешаться в дела Израиля как изнутри, так и извне. Не сионисты со своей стороны не хотели вмешательства Израиля в дела диаспоры и, соответственно, воздерживались от вмешательства в дела Израиля. Вместо политической власти они просили лишь уважения, и чтобы к их советам прислушивались. Бен-Гурион утверждал, что сионистская организация выполнила свою роль и выступал за ее распуск, но даже в своей собственной партии он не нашел поддержки этой позиции. Многие в израильском руководстве чувствовали приверженность организации, которая только недавно возглавила борьбу за создание государства, Они также признали, что сионистская организация и еврейское агентство, многие состояли и там, и там, имели опыт в организации иммиграции, а также в приеме и абсорбции репатриантов. Поэтому они поддержали дальнейшее существование организации, несмотря на противодействие Бен-Гуриона. С годами... Различия между сионистами и несионистами в американском еврействе стали размытыми. Тема двойной лояльности, беспокоившая несионистов после создания государства, теперь сделалась маргинальной. Энтузиазм, охвативший евреев диаспоры в связи с шестидневной войной, разрушил барьеры между двумя типами идентификации с государством. В 1968 году была сформулирована вторая Иерусалимская программа, провозгласившая следующие цели сионизма. Единство еврейского народа и центральная роль Израиля в еврейской жизни. Собирание еврейского народа на исторической родине. Эрец Исраэль через Алию из всех стран Укрепление государства Израиль, основанное на пророческом видении справедливости и мира, сохранение самобытности еврейского народа посредством развития иудейского, еврейского и сионистского образования, а также еврейских духовных и культурных ценностей, защита прав евреев повсюду. Очень мало осталось от так называемого понимания Бен-Гуриона Аблаустайна начала 1950-х годов. Программа признала центральную роль Израиля в жизни еврейского народа. Она провозгласила эмиграцию одной из целей сионизма, не исключая западных евреев. И это придало сионистской организации важную роль в диаспоре, которой ранее она не играла. В 1971 году было создано расширенное еврейское агентство, в котором 50% представителей были от сионистской организации, 30% от объединенного еврейского призыва и 20% от организаций участников со всего мира. Таким образом, пал последний барьер между благотворительными организациями, большая часть которых была представителями не сионистских организаций, и сионистскими представителями. Становление израильской демократии В отличие от норм, принятых в других социальных демократических государствах, в Израиле левые выступали против так называемого большого правительства, а правые поддерживали его. Самостоятельно созданной организации левых как, например, кибуцное движение, организаторские навыки и самоотверженность участников которого лежали в основе способности к мобилизации и предприимчивости, в период мандата только укрепившихся, при передаче их государству не допустили потери выполняемых ими национальных функций. МАПАМ «Марксистская партия» созданная в 1948 году в результате союза между партией Хасхомер Хадзаир базировалась в кибуце Хад Арци Хасхомер Хадзаир и Ахдуд Ха Афода созданная в 1944 году бывшими членами Мапай большинство из которых принадлежали хакибуц кибуц Хад, рассматривали этотизм. как попытку Бен-Гуриона лишить рабочее движение его идеологической социально-экономической базы и передать государству роль национального строительства. Мапам считала себя левой альтернативой Мапай и интерпретировала этатизм бен как грубую попытку сместить его, пока Мапай захватывала новые позиции во власти Чувство отчуждения левых от нового государства усилилось после распуска пальмах требований Бенгуриона, чтобы кибуцы приняли наемных рабочих из числа новых иммигрантов, что будет рассмотрено позже, а также усмирение так называемого восстания моряков, забастовки Израильского торгового флота, подавленной военно-мобилизационными приказами. В годы Холодной войны. Левые слепо восторгались СССР, в то время как бен перевел государство Израиль с двух заглавных букв с позиции нейтралитета, которую оно заняло во время войны за независимость, на явно прозападную позицию. Левые были настроены враждебно по отношению к этатизму и бен потому что считали, что такая политика исторически ущербна. Они выступали против... политической линии бен которая не соответствовала их идеологии и политике. Первый период существования Израиля 1948-1967 годы ознаменовался господством власти Мапай. Партия имела большинство во всех правительствах, возглавляемых бен -Гурионом. Она также имела большинство в исполнительном комитете «Хиста Друт» Членом МАПАЙ был и генеральный секретарь Хистадрут. Члены партии занимали большинство должностей в Хистадрут, в том числе в Хефрат Хаоф Дим, сообщество рабочих, дочерняя компания Хистадрут, Золель Бонех, крупная строительная компания Хистадрут, и даже в рабочих советах, которые строго следили за рабочими местами, не давая особых полномочий рабочим комитетам или профсоюзам. Большинство госслужащих также состояли в Мапай. Мапай и Хистадрут напоминали исполнителей, которым поручено проводить в жизнь принципы татизма. Они действовали, как своего рода, притарианская гвардия, проводившая государственную политику, сформированную бен -Гурионом. Данный процесс превратил Мапай политическую машину, пресекающую любые попытки демократизировать ее изнутри или извне, изменить способ работы или ввести новые фракции в свое руководство. Этатизм Мапай был патерналистским, так как власть находилась в руках одного политического движения, ведущего государство в том направлении, которое оно считало лучшим для общественного блага, В тот период Израиль был парламентской демократией, но с немыслимым для демократических стран уровнем централизации политической и политической экономической власти. Демократия народа для народа. Но все же без народа. Бен Гурион заявлял о возможности создания коалиции, включавшей весь политический спектр партии Израиля, но без Херут И Маки, последняя коммунистическая партия Израиля, Херут была партией, основанной Менахамом Бегином после распада Цель. Не было уверенности, что Бегин решит переключиться на парламентскую деятельность и принять правила демократической игры, равно как и его поведение и политический стиль в те первые годы не всегда соответствовали. Этим правилом в 1952 году, когда Кнессет обсуждал соглашение о репарациях с ФРГ, что будет рассмотрено позже, Бегин позволил демонстрантам из своей партии напасть на Кнессет и забросать камнями его фасад, пока спикер не был вынужден прервать заседание. В истории законодательной власти это случилось первый раз. Бегин применял популистские приемы. Так, например, на предвыборных митингах его сопровождали мотоциклисты. Он позиционировал свою правую партию как истинную альтернативу Мапай и ее социалистическим методам. Но суть его концепции была внешнеполитической. претензии на контроль над всей землей Израиля с двух заглавных букв по обе стороны реки Иордан. Он обвинил правительство Бен-Гуриона в малодушии и подчинении великим державам, однако большинство израильтян считало его взгляды воинственными и нереалистичными, хотя со временем Херуд стала более умеренной. и недоверие, вызванное ее недемократической тактикой, уменьшилось. Все же до тех пор, пока Бен-Гурион был премьер-министром, Хэруд не входила в коалицию. Партии не удавалось набрать более 17 мест в Кнессете. В 1965 году Хэруд объединилась с либеральной партией, созданной общими сионистами, В надежде избавиться от имиджа радикальной безответственной правой партии и охватить более широкую аудиторию избирателей, новая партия получила название Гахал. Абревиатура от Гуск Герут Либералим, либерального блока Херут. Несколькими месяцами ранее, в 1964 году, премьер-министр Леви Эшколь выполнил последнюю волю Зеева Ажабатинского в его завещании, что независимое израильское правительство доставит его останки в Израиль для перезахоронения, этот символический акт ознаменовал легитимацию партии Херут в политической жизни Израиля. Маки, коммунистическая партия Израиля, вообще не входила в сионистский блок. хотя она признавала существование Израиля как государство, поскольку СССР проголосовал за решение о создании двух государств 29 ноября 1947 года и признал Израиль, это была антисионистская партия, которая безоговорочно придерживалась просоветской политики. Маки была двусоставной и по-настоящему предоставляла голос израильским арабам В период после войны 1948 года, когда их притесняли и лишили всякой связи с миром, она выступала категорически против военного положения, навязанного арабом после войны, и против правительственной экспроприации арабских земель. Со временем партия поляризовалась между еврейскими членами, которые возражали против арабских националистических заявлений, призывавших упразднить Израиль, и арабскими членами партии, которые поддерживали подобное заявление. По одной из версий, на секретном заседании Центрального комитета партии член Кнессета Тауфик Туби предложил СССР объявить создание государства Израиль с двух заглавных букв «сталинской ошибкой» которую необходимо исправить. Предложение было отклонено голосованием. В 1964 году партия раскололась. В Маки остались только евреи, а отколовшаяся партия раках. Сокращение от Ресхима коммунистивтит хадаша. Новый коммунистический список почти полностью состоял из арабов. Накануне шестидневной войны Маки поддержала позицию Израиля, а Раках выступила за арабов. Арабское меньшинство в Израиле после войны за независимость насчитывало 156 тысяч человек, что составляло около 20% населения. Большинство арабов жили в Галилее. и в так называемом малом треугольнике переданном Израилю и Иордании после заключения соглашения о перемирии и в Негеве у них, ошеломленных поражением, бегством и изгнанием, не было признанного лидера Израиль захватил брошенную арабскую собственность и экспроприировал арабские земли для еврейских поселений. По некоторым оценкам, от 40 до 60% принадлежащих арабам земель в израильских районах в 1948 году было передано еврейским поселенцам. В Декларации независимости Израиль заверил своих арабских жителей в равных правах, но после войны Бен-Гурион убедился, что арабам нельзя доверять, и что по соображениям безопасности им следует назначить военное управление, это означает, что они были лишены права защищать себя в израильской судебной системе. По иронии судьбы, это военное управление основывалось на чрезвычайных законах об обороне времен мандата, которые использовались в свое время против еврейского Ишува. Военная администрация ограничивала свободу передвижения арабского населения. Им требовалось разрешение на выезд из своих городов и деревень, что не позволяло получить работу или высшее образование в центре страны. Военная администрация имела право сносить здания и конфисковывать землю, если считала, что они использовались для совершения враждебных действий. работа в сфере образования или муниципалитетов зависела от согласия администрации. Помимо Маки и после 1954 года МАПАМ арабы были исключены из еврейских политических партий. Только в 1960 году они были приняты в качестве равноправных членов в Хистадрут, название которой теперь было изменено на всеобщую федерацию. рабочих Израиля, Мапай, создала арабские так называемые сателлитные избирательные списки, по которым могли избираться члены, поддерживавшие Мапай в Кнессете. В этом начинании партию поддержала военная администрация, сотрудники которой относились к арабскому меньшинству как к клиентуре, получавшей привилегии в обмен на политическую поддержку. Активисты Мапай благоволили вождям арабских кланов, обеспечивавшим голоса на выборах. Во втором десятилетии существования Израиля законодательство военного управления было смягчено и отменены ограничения на передвижение. Но, даже несмотря на то, что большинство партий, в том числе Херуд, выступали за упразднение вредного устаревшего аппарата военной администрации «Пятна на израильской демократии». Это было сделано лишь в 1966 году во время премьерства Ля Ви Эшколя. После этого так называемые сателлитные списки были постепенно смягчены, а затем полностью ликвидированы в 1981 году И появились независимые арабские партии. В истории еврейско-арабских отношений в Израиле 1950-х годов символом стало одно трагическое событие. 29 октября 1956 года накануне Синайской кампании напряженность на границе с Иорданией обострилась, командующий сектором изменил ночной комендантский час, введенный в деревнях с 21.00 до 17.00 без предупреждения рабочих на полях. Командир батальона пограничной полиции приказал своим подчиненным стрелять в любого, кто нарушит комендантский час. Из восьми командиров взвода батальона Семеро позаботились, чтобы жителям было разрешено безопасно вернуться в свои дома, но один выполнил приказ беспрекословно, и в тот вечер в Кафр-Касеме были убиты 47 мужчин, женщин и детей. Военное руководство было шокировано. Его немедленной реакцией стало стремление скрыть это, бен попытался заглушить общественное мнение. Военная цензура запретила всякое упоминание о бойне, но новость быстро распространилась. Члены Кнессета от МАКИ опросили раненых в больнице и взяли показания. После этого, защищенные депутатской неприкосновенностью, они раскрыли все подробности с трибуны Кнессета. «Оппозиционная газета», Хаолам Хацех с вопиющим нарушением цензуры напечатала шокирующие факты Израильская общественность была ошеломлена. Одиннадцать офицеров и солдат предстали перед судом, восемь были приговорены к длительным срокам тюремного заключения, хотя в течение двух лет все они получили помилование. Суд, в рассмотрении которого находилось это дело, Создал прецедент, ставший с тех пор краеугольным камнем израильского законодательства, приказ, над которым развивается так называемый «черный флаг», явно незаконен, иными словами. Оправдание того, что кто-то выполнял приказ, недействительно в тех случаях, когда приказ, несомненно, незаконен, как в данном случае, когда он связан с убийством невинных мирных жителей. Арабское население не забыло о Кафр-Касеме. Ежегодно отмечается День памяти этой бойни, которую преподносят как звено в цепи несправедливости и жестоких действий, совершаемых государством Израиль с двух заглавных букв «против арабов». С другой стороны, дело Кафр-Касема заставило задуматься еврейскую общественность об установлении четких границ, что разрешено, а что запрещено в отношениях между армией и гражданами, а также о необходимости установить этические нормы поведения военнослужащих. Во время войны за независимость поэт Натан Альтерман написал в своей еженедельной газетной колонке, названной «Седьмая колонка», о хладнокровном убийстве пожилого араба во время взятия Лидды, Лода. Стихотворение, заглавленное «On this», по этому поводу, призывало к суду над убийцами, бряцающих оружием. И нас вместе с ними их задело нас. Закивок согласия.